Белый порошок перевозят в террариумах, ящиках с ядовитыми змеями. Его прячут в канистрах с радиоактивными изотопами, на которых выведено предупреждение. Опасно радиоактивное излучение. Такие случаи известны в Мексике, Англии, Пакистане. Таможенники иногда ловят курьеров, обнаруживают каждый десятый тайник, задерживают каждого десятого агента. И она не так уж мала. Это таможенная полицейская десятина. Но в 10 раз больше проходит, провозится, проникает, продается. Сколько усилий, чтобы захватить порошок, который идет в розницу? 700 миллионов долларов тратят на это одни Соединенные Штаты. А ведь куда проще, дешевле остановить опиумный поток там, в золотом и серебряном треугольнике. Это не боевая тревога в Западной Германии. Это обычный эпизод на границе Мексики и Соединенных Штатов Америки. В среднем 150 самолетов, легких, старых, спортивных, разных, пытаются каждую ночь перелететь через границу с грузом наркотиков. За ними охотятся у преследователей радары, инфракрасные лучи, скорость, оружие и застигнутый контрабандист, не уйдет от техасской воздушной полиции, но только застигнутый. Впрочем, с точки зрения дельцов, игра стоит свеч 150 самолетов с наркотиками летят каждую ночь, как бабочки на огонь. Нью-Йорк. Скрытая камера позволяет заглянуть в мир пушеров, уличных торговцев наркотиками. И в мир полиции, подкупленной героиновыми дельцами и в мир проституции и воровства, порождаемой наркоманией. Как-то не верится, что нельзя при желании остановить поток опиума с плантаций, где царит купленный и вооруженный Соединенными Штатами гомендановский генерал. Как-то не верится, что нельзя закрыть путь опиуму через Бангкок, где у американцев свои люди. А тем временем один только героин убивает, и не так уж медленно. 600 тысяч американцев. А тем временем один только героин приносит торговцам 10 миллиардов долларов в год. Может и не конкретные лица, а сами инстинкты их общества подсказывают. Уколы шприца безопаснее уколов протеста. Сон наркомана удобнее социального пробуждения. В своем послании Конгрессу США о наркомании Джеймс Картер писал Нельзя истребить наркотики. Они будут существовать до тех пор, пока люди будут находить в них облегчение или удовлетворение желаний. Мы не можем полностью помешать незаконному провозу наркотиков через наши границы, потому что, если быть честными по отношению к самим себе, мы должны признать, что это не в нашей власти. Расширяются плантации мака, продолжают свой путь героиновые караваны в золотом треугольнике, считает опиумная бухгалтерия. Текст фильма расследования жизнь поправку. Было сказано, бизнес наркотиков еще не знал своих Уотергейтов, своих скандалов века, но Уотергейт разразился. Произошел наркоманный скандал в Белом доме. Главный советник президента по борьбе с наркотиками и личный друг Джеймса Картера, доктор Борн, на вымышленное имя выписал рецепт на таблетки, за которыми охотились наркоманы. Совершенно случайно, как это и было при налете на отель Лотергейт, подсудная операция была раскрыта. Выяснилось, что доктор Борн систематически выписывал наркотические средства. Пойманный с поличным, советник президента не пощадил своих коллег. Он заявил, некоторые сотрудники Белого дома употребляют кокаин и другие наркотики. Семь человек из аппарата Белого дома признали это, но тут же обвинили самого Борна в том, что он превзошел их всех, постоянно отравляя себя смесью кокаина и марихуаны. Вот какая невероятная история произошла в американских коридорах власти, в ближайшем окружении самого президента. Наркоман оказался в роли главного советника Картера по борьбе с наркотиками. Что с нейсом значит? Кто же с кем борется? Кстати, в потреблении или лучше